Глава 30. «Машина взята на прокат», — произнес старик Ринский. Они расположились в хайтековском кухонном закутке. Ринский сегодня был весь в бежевом. Бежевые вельветовые брюки, бежевая шерстяная рубашка, бежевый жилет. Евни сидела за кухонным столом, одетая для пикника, И пила чай. Макияж как будто нанесли пейтбольным пистолетом. Когда Адам вошел, она поздоровалась. «Доброе утро, Норман!» Адам собрался было поправить ее, но Ринский его остановил. «Не надо. Это называется валидационной терапией. Оставьте ее в покое». «Есть идеи, кто арендовал машину в понедельник?» — спросил Адам. — У меня тут все есть. Ринский прищурился, глядя на экран. — Она использовала имя Лорен Барна, но это псевдоним. — Я тут порылся, и Барна на самом деле Ингрид Присби. Она живет в Остине, Техас. Очки для чтения были привешаны на цепочке. Старик скинул их с носа и повернулся. «Это имя вам что-нибудь говорит?» «Нет. Потребуется некоторое время, но я могу проверить, что у нее в прошлом». «Это пригодится. Не вопрос». «Так, что теперь?» Мгновенно перенестись в Остин Адам не мог. «Допустим, он найдет ее телефон и позвонит. Что он скажет?» «Привет, меня зовут Адам Прайс. Вы какой-то парень в бейсболке выдали мне секреты моей жены?» «Адам?» Он встрепенулся. Ринский сплел пальцы и положил руки на живот. «Вы не обязаны объяснять, в чем дело. Это понятно?» «Да». «Но давайте внесем ясность. Все, что вы мне скажете, не покинет пределов этого дома». «Вам это тоже ясно?» «Простите, но преимущество здесь у вас». «Да, но я старик. У меня плохая память». «О, я в этом сомневаюсь». Ринский усмехнулся. «Но как хотите. Нет-нет. На самом деле, если вас это не слишком затруднит, я и правда хочу, чтобы вы взялись за дело. Я весь обратился вслух». Адам не знал, насколько глубоко он готов посвятить Линске в перипетии истории, но старый коп был хорошим слушателем. В прошлом ему следовало бы номинироваться на Оскар как лучшему копу, потому что Адам никак не мог замолчать. Кончилось тем, что он выложил старику все, начиная с появления незнакомца в холле Американского легиона и вплоть до настоящего момента. Когда Адам закончил рассказ, они посидели в тишине. Евнис пила свой чай. «Как вы считаете, мне стоит обратиться в полицию?» спросил Адам. Рински нахмурился. «Вы ведь были прокурором, да?» «Да». «Вам лучше знать». Адам кивнул. «Вы муж». добавил Ринский, словно это все объясняло. «Только-только узнали, что жена предала вас, причем довольно некрасивым образом. Теперь она сбежала. Скажите мне, господин прокурор, к какому выводу вы приходите?» «Я что-то сделал с ней». «Это будет первое...» «А второе будет, что ваша жена...» «Как ее зовут?» «Корин». «Да, Корин». «Второе будет, что Корин украла деньги спортивной лиги или какие-то там еще и потому сбежала от вас». «Вам также придется рассказать местному копу о симуляции беременности». «Он женат?» «Да». «Тогда эта новость разлетится по городу, не успеете вы и глазом моргнуть». Не то чтобы это имело значение на фоне всего остального, но давайте посмотрим правде в глаза. Копы решат, что либо вы убили жену, либо она воровка. Ринский только подтвердил мысли Адама. Так что же мне делать? Старик взялся за очки для чтения. Покажите мне сообщение, которое прислала вам жена перед бегством. Адам нашел его. Протянул телефон Рински и снова прочел текст через плечо старика. «Может быть, нам нужно немного пожить отдельно. Позаботься о детях, не пытайся искать меня». «Все будет хорошо. Потом дай мне всего несколько дней, прошу». Рински пожал плечами, снял очки. «Что вам делать?» «Насколько я понял, вашей жене нужно немного побыть без вас. Она просит не искать ее. Но именно это вы и делаете. Я не могу сидеть и ничего не предпринимать». «Нет, не можете. Но если копы спросят, вот вам и ответ». «С чего вдруг копы начнут меня спрашивать об этом? Поймите». «Между тем вы делаете все возможное. Вы уже узнали номер машины и пришли ко мне. В обоих случаях поступили правильно. Есть шанс, что ваша Корин скоро сама вернется домой. Но в любом случае вы правы. Мы должны попытаться найти ее первыми. Я попробую разузнать, что получится об этой Ингрид Призби. Возможно, ключик отыщется именно здесь. Хорошо. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Адам? Да. Есть вероятность, что ваша Корин украла эти деньги. Вы знаете. Если она это сделала, значит, на то была причина. Например, чтобы сбежать или заплатить шантажисту. Или еще что-то, о чем мы даже не догадываемся. «Как бы там ни было, — сказал Ринский, — вы не должны давать копам никакой информации, которая могла бы изобличить ее». «Я понимаю». «Вы говорили, она была в Питтсбурге», — так показал телефонный локатор. «Вы там кого-нибудь знаете?» «Нет». Адам посмотрел на Евнис. Она улыбалась ему, подымая чашку с чаем. Для стороннего наблюдателя это была совершенно обычная домашняя сцена, но, зная состояние этой женщины, Адама оглушила воспоминание. «Что?» В то утро, когда она исчезла, я спустился вниз. Дети завтракали на кухне, а Корин на заднем дворе разговаривала по телефону. Увидев меня, она прервала звонок. «Есть идеи, кто звонил?» «Нет. Но я могу узнать через интернет». Сталик Рински встал и указал Адаму на свое место. Адам занял стул Майка и открыл сайт Веризона. Примечание. «Веризон wireless. коммерческое обозначение компании «Церло Partnership крупнейшего по количеству абонентов оператора сотовой связи в США. Конец примечания. Он забил номер телефона и ввел пароль. Помнил он его не потому, что обладал прекрасной памятью, а просто для таких случаев они с Корин всегда использовали примерно один и тот же пароль. Это было слово «бариста», Большими буквами. Почему? Потому что они придумывали пароль, сидя в кофейне, оглядывались вокруг в поисках случайного слова, и вот, вуаля, появился бариста. Слово было прекрасно тем, что не имело к ним никакого отношения. Если нужен был пароль длиннее семи знаков, то он превращался в бариста-бариста. Если кроме букв требовались цифры, он становился бариста-77, тип того. Адам набрал правильный пароль со второй попытки «Бористо-77». Он понажимал разные ссылки и сначала попал на последние исходящие звонки Корин. Адам надеялся, что ему повезет, и он увидит, что Корин связывалась с кем-нибудь несколько часов назад или вчера вечером. Ничего подобного. Последним ее звонком оказался именно тот, который интересовал его сейчас — сделанный в 7.53 тем утром, когда она сбежала. Разговор продолжался всего три минуты. Корин находилась во дворе, говорила тихо и прервала беседу, как только он появился. Адам надавил на нее, но Корин отказалась назвать собеседника. «Но теперь...» Адам перевел взгляд на телефонный номер, появившийся на экране, и тут же замер, выкатив глаза. «Вы узнали номер?» — спросил старик Ринский. «Да». «Узнал».